Глава 11. Перед самыми дворцовыми воротами Хаг притормозил, потянулся куда-то назад и выудил тёмный бархатный плащ. Меня он укрыл с головы до ног, и, учитывая костюмчик под ним, я почувствовала себя бабочкой по вызову. "Сойдёт", удовлетворённо кивнул начальник. "Ты главное, Арта, не открывай, пока до его логова не дойдём". Не хватало ещё объяснять всем и каждому, что у меня племянница не дракон. Зачем я там вообще нужна? Решила всё же уточнить я. Нет, босс говорит, я исполняю, конечно, но неужели больше никого не нашлось для опроса свидетеля, что нужно было меня выдёргивать из общежития со скандалом, попасть к нему в покой для начала. Раздражённо отозвался Хаг. Он там забаррикадировался, на все попытки пообщаться шипит и плюётся на пальмам. Хорошо во дворце двери огнеупорные, а вот стена уже потрескивает. Ну и дальше по ситуации: расспросить, напоить, массаж. Что там вас успокаивает? Нам нужны его показания. Массаж будете сами делать. Я сразу очертила границы. Он мне хоть в дедушки и годится, но всё же не пара, чтобы к интимностям переходить. Мне он тоже не пара, возмутился начальник, но под моим намекающим взглядом сдулся и невнятно пробормотал: "Можно и без массажа, главное, чтобы пообщаться". Согласился. И всё подробно рассказал. Принято, коротко и кротко отозвалась я. Тем более мы уже приехали, и дверь с моей стороны услужливо распахнул слуга в леврея. Дворец был всё так же пафосен и величественен. Позолота, натуральное дерево, бархат, шитьё, роскошь и блеск. Я спешила вслед за широко шагающим Хагом, стараясь не запутаться в длинном подоле плаща, и поглядывала на встречных из-под низко надвинутого капюшона. Придворные не удостаивали нас и взглядом, зато слуги, наслышанные о происходящем от коллег, косились с плохо скрываемым любопытством. Чую, придётся бедняге Гадариану менять личность. Дворец маленький, несмотря на всю свою монументальность, слухи разносятся в момент. Уже, похоже, весь персонал в курсе, что советник короля на самом деле нечто чешуйчатое и плюющееся огнём, а там и остальные сложат 2 и 2. Появится новая страшная легенда о том, как дракон, втёрся в доверие к наивному принцу и чуть не устроил государственный переворот. Ну да, конечно, делать нам больше нечего. Мы пришли, сообщил Хаг, внезапно останавливаясь. Я чуть не налетела на его спину. Из любопытства могли делось. Вокруг собралась целая толпа слуг. Некоторые делали вид, что усиленно работают, протирая пол, вазу, карниз или ещё что от несуществующих залежей пыли. Другие и не притворялись даже, в открытую глазея, как стена очередной раз сотрясается от злобного рыка. Это был ответ на вежливый стук в дверь. Я молча положила руку начальству на предплечье, дай, мол, я Хак послушно отступил в сторону, огляделся и принялся разгонять Зевак с неубедительным аргументом. Тут ничего интересного не происходит. Да когда на такое кто-то вёлся? Это же верный признак творящейся сенсации. Подойдя поближе к двери, я приложила к гладкому полированному дереву ладони и прислушалась. Да, нервы у бедняги на пределе. Судя по вибрациям, исходящим от него, Дариан был не столько зол, Сколько дезориентирован, оскорблён и даже не побоюсь этого слова, напуган, закрыв глаза для лучшей концентрации, я прислонилась лбом к расколённой поверхности. От души он поплевал и затянул диафрагмой на низких нотах успокаивающий мотив. Ничего лучше колыбельной, которую мне часто пела мама, в голову не пришло, но, похоже, это подействовало. За стеной что-то зашуршало. Мужской голос забористо выругался, и дверь слетела с петель, чудом не задев никого из зрителей. Я вовремя успела отскочить, сообразив, что дерево-то, может и зачеровано от поджогов, а вот замок вряд ли неплавившийся. Ну, заходи, раз пришла, гостеприимно предложил Дариан. Я бесстрашно переступила обломки и шагнула прямо в логово, сопровождаемая восхищённым вздохом общественности. Дева приносит себя в жертву чудовищу. Выпить принесите и закусить, потребовала я, слегка изменив голос. Ближайшие слуги тут же бросились исполнять заказ. По себе знаю, после напал ма горло как кошки драли. Нужно залить дезинфекцией, да и успокоительное не помешает. Старший дракон, облачённый лишь в халат, свернулся в кресле в самом дальнем углу. Хоть он и пребывал в человеческой форме, чувство было, что он всё ещё змей, настолько плотно утрамбовался. Я устроилась у входа, стараясь двигаться плавно и неторопливо. Не хватало ещё триггернуть защитную реакцию. Он почти не отреагировал на мои манёвры, лишь взмахнул рукой, устанавливая полог тишины. Правильно, нечего посторонним подслушивать наше взалияние. И чем тебя так поинтересовалась я? Экстракт Бругмансии. Поморщился Дариан и кошачьим движением потёрся веском о бархатную обивку. Человека вырубило бы до комы. Меня слегка одурманило. "Слегка?" недоверчиво переспросила, вспомнив о ковре. "Завернуть в мнияемого дракона в рулон довольно сложно, если в принципе возможно". "Ну хорошо, я отключился", рявкнул советник короля, наверное, уже бывший За моей спиной что-то задребезжало. На счастье, слуга попался вышколенный и даже с перепугу бокал с графином не уронил. Оставил осторожника рядом со мной на столике и испарился. Пришёл в себя уже в тесноте. Проворчал Дэриан. Ему явно было не слишком приятно переживать заново минуты унижения, но мы оба понимали, зачем я здесь. не для сочувствия и поддержки, хотя это тоже немаловажно, а чтобы взять у него показания и попытаться вычислить похитителей. Соображал туго, а потом на рефлексах перевоплотился и вылез. Коридор у чёрного хода узкий, развернуться негде, и пока я приходил в себя, они сбежали. Но один из них был магом, точно, зачистил всё вокруг, включая мою собственную ауру. Представляешь, как странно. Мир без запаха, вкуса и эмоций. Я вздохнула и разлила выпивку по бокалам. Судя по густоте, принесли нам нечто забористое. Правильно сделали. До того, чтобы ощущать человеческие эмоции, я не доросла. Буквально. Эта способность появляется у драконов ближе к старости, как компенсация за угасающее здоровье. А до того мы чуем лишь сородичей. Ещё одно напоминание о том, что Дариан живёт намного дольше меня. И менять привычки ему с каждым разом всё сложнее. Не физически, нет, это как раз запросто. Почти как дышать. А вот психологически изменить себя, привычки, место жительства становится гораздо тяжелее. Значит, узнать их не сможешь, разочарованно уточнила я, протягивая ему бокал. Тот проплыл по воздуху и спланировал прямо в подставленную мужскую ладонь. "Почему не смогу? Очень даже. Магия-то у всех разная, как почерк", пренебрежительно фыркнул дракон. "Тут они и просчитались. Более того". Он сделал глоток, театрально нагнетая паузу. Я заёрзала в кресле, но не произнесла ни звука. "Вот ещё, подыгрывать". Не дождавшись комментариев, Дариан разочарованно отставил бокал в сторону. Я совершенно уверен, что уже чуял эту магию раньше, сообщил он уже другим тоном, по-деловому, но не знаю чья она. Здесь во дворце каждый бал яю буквально пропитан. Это радикально сужало круг поиска. Подготовкой к торжествам у его величества занимался сравнительно узкий круг доверенных лиц. Магов там было с десяток. Их всех проверяли, но учитывая пособников и наёмников, Алиби вполне могло быть липовым. Тогда непонятно, как сюда вписывается значок техномагического. Ни один из придворных его не заканчивал. Там мозги нужны, а не этикет. С другой стороны, значок вполне мог носить помощник убийцы, или вовсе он мог попасть на глаза жертве случайно. Спасибо, мы проверим их, кивнула я, поднимаясь. Тебе нужна помощь? Ну, скрыться или что? Не, а, мотнул головой бывший Теперь уж точно, советник его величества. Отлежусь, допью и поползу на новое место. У меня уже особняк присмотрен, подальше от столицы. Погоди, прервала я его. А опознание? Какое ещё опознание? сонно моргнул дракон. Обычное. Если преступник будет отпираться, а он точно будет. И алиби у них у всех есть. Это я помню. Понадобятся твои показания по магии и прочему. Дариан страдальчески закатил глаза. И как я его вам опознаю, если меня в клетку посадят? До его величества ещё не дошёл слух, что его доверенное лицо, гад ползучий, летучий, всё равно, как только дойдёт, за мной придут стражники. Может, объясним его величеству, робко предположила я. Что именно мне объяснят? Холодно поинтересовался голос за моей спиной. Шаги я слышала, но думала, то слуга с закуской, так что не оглядывалась, а сейчас оглянулась и подскочила и отпрыгнула подальше на всякий случай. Капюшон не слетел лишь чудом. Его величество был ещё молод. Куда моложе меня в человеческой нынешней форме? Помнится, недавно справили его совершеннолетие, или же то было лет 5 назад при всей своей совершенной памяти. Светскую хронику я пропускаю мимо ушей и сознания. Дариан досадно скрипнул зубами. Похоже, машинально устанавливая купол, он забыл изменить настройки. Алендерт III наверняка значился среди тех, кому слышать сказанное всегда можно и нужно. Приятно видеть, что я всё ещё в твоём узком кругу допущенных лиц, хмыкнул король, обходя меня и устраиваясь в освободившемся кресле. поближе к двери. Это он правильно. Мало ли что. Однако жаль, что ты мне настолько не доверяешь, что сведения я о тебе пришлось собирать по крупицам из посторонних источников. От слуг, например. Почему не пришёл сам и не сказал, что? Вздёрнув подбородок с вызовом, поинтересовался дракон. Я обманом проник во дворец, примерив чужую личину и жил рядом десятилетиями, скрывая своё истинное лицо? Нет. Ты редкий оборотень рептилоид. Верана, служащий короне уже не первый десяток лет, невозмутимо отозвался его величество, и у меня затеплилась надежда, что моему соприменнику не придётся на старости лет резко менять место жительства. Что, кстати, в данный момент мои личные лакеи и рассказывают всем желающим: вид твой слишком странный, чтобы демонстрировать всем и каждому. А потому ты скрывал его ото всех, кроме, разумеется, своего короля. Кстати, придворные дамы жаждут лицезрения твоего змея. Оказывается, они падки на экзотику, кто бы мог подумать. Могу поклясться, что скулы Дариана порозовели. С чего такое доверие? Подвигав ще curiousью и поиграв желоваками, поинтересовался он. Обычно люди далеко не так открыты новому, особенно если оно плюётся огнём и живёт сотни лет. Ты заменил меня отца, выдал неожиданно Лендерт. Если бы не ты, сейчас страной правил бы новая династия. Пожалуй, я готов потерпеть от тебя некоторую эксцентричность. Главное, не летай в своей истинной форме по коридорам при полной луне. Драконы не зависят от фаз спутника, фыркнул Дариан без запала. Видно было, что признание короля его тронуло, да и переселяться ему не хотелось. Тут я его отлично понимаю. Мы не блахастые, чтобы выть на светящийся шарик. Хорошо, что оборотни в совете тебя не слышат, хмыкнул король. Так что происходит? Из чего кому-то взбрело в голову тебя похитить? Дракон многозначительно уставился на меня, и его величество последовал его примеру, помянув беззвучным незлым словом Хага, бросившего меня отдуваться за весь отдел. Я быстро ввела их обоих в курс дела. Дариан частично и без того был посвящён Я с ним советовалась по поводу возможного участия наших соотечественников. Как старейшина, он знал по имённо всех драконов, проживающих на человеческих территориях, и вынес однозначный вердикт: не они. Значит, вам нужен бал. Задумчиво подвёл итог его величество. Ну что ж, сделаем. Завтра подойдёт. Мы с Дарианом переглянулись. Организаторам придётся лезть из кожи вон, Чтобы успеть всё устроить за столь короткий срок, а значит, и с комой и магией будет фонить за версту. Да мы тоже прибудут в стрессе. Платья не готовы, но собственно суматоха нам на руку. Больше шансов, что убийца совершит ошибку. Остаётся запустить дракона в разгар подготовки и позволить ему обнюхать магов. Надеюсь, он сумеет опознать характерный почерк Пожалуй, не буду им мешать обсуждать змеев и дальше, решила я и тишком выскользнула в коридор. Вас приглашение тоже касается, милая незнакомка. Догнал меня уже на пороге голос короля. Мне бы хотелось поближе узнать сородичей моего незаменимого советника, особенно дам. Я занята. Благодарю за столь лестное предложение, но вынуждена отказаться, фыркнула я. И зачем мне бал, который скорее всего не состоится? Как только мы задержим преступника, действия можно отменять. Обежаете, хищно сузил глаза Лендерт. Королевское слово нерушимо, и праздник состоится несмотря ни на что. Станет ли он ловушкой для преступника или торжеством по случаю его поимки, это уже не от меня зависит. Ледяной тон его величества пробрал меня до костей. Тон ши намек на то, что с расследованием стоит поторопиться, и не придумыешь.